Когда, по мнению мисс Килдер, все окончательно устроилось, и священники настолько вдохновились ее планом, что возглавили список пожертвований, даровав по пятьдесят фунтов каждый, она приказала подать ужин, предварительно наказав миссис Джилл проявить свои кулинарные таланты в полной мере. Мистер Холл был человек умеренный и к роскоши не склонный, зато Болби и Хелстон весьма оценили хорошую кухню. «Изысканный ужин привел их в прекрасное настроение». Впрочем, они отдали ему должное с приличествующей случаю учтивостью, на которую тот же мистер Дон был совершенно не способен. Они также с удовольствием отведали по бокалу превосходного вина, насладившись его тонким вкусом. Капитан Килдер удостоился всяческих похвал и чувствовал себя весьма довольным, поскольку ему удалось как нельзя лучше угодить гостям в сутанах. Своей цели он добился и теперь сиял от радости. Глава 15 Выдворение мистера Донна. На следующий день Шерли поделилась с Каролиной впечатлениями об удачно проведенном вечере. «Мне приятно принимать у себя джентльменов определенного круга», — призналась она. «Забавно наблюдать, как они приходят в восторг от вкусного угощения». В то время как для нас, женщин, такие вины, изысканные блюда особой важности не представляют, мужчины в отношении еды подобны малым детям, поэтому их так приятно радовать. Разумеется, если речь идет о персонах, столь славных и достойных, как наши почтенные священники. Порой я наблюдаю за Муром, пытаясь понять, как бы ему угодить. Однако детская непосредственность Роберту не свойственна. Ты знаешь его лучше, чем я, Каролина, к чему он неравнодушен? «Уж, точно не к еде». Как мой дядюшка и доктор Болдби, с ответила Каролина, с удовольствием возвращаясь к излюбленной теме. Если бы не Шерли, она вряд ли затронула бы ее в беседе, но стоило подруге заговорить о том, кто постоянно царил в ее мыслях, и Каролина не смогла удержаться от искушения. Впрочем, о его пристрастиях говорить трудно, потому что мне так и не удалось за ним понаблюдать. Стоит поднять взгляд, как Роберт его перехватывает и сам наблюдает за тобой, что сбивает с толку. «Вот именно», — воскликнула Шерли, — «едва ты посмотришь на него, как он сверкает глазами. Вечно он настороже, врасплох его не застанешь. Даже если Мур на тебя не смотрит, то его мысли будто мешаются в твои, отслеживая мотивы слов и поступков, истолковывая их на нужный ему лад. Знаю я таких личностей, Ведь чего же они меня возмущают, а? А тебя?» Этот неожиданный вопрос был вполне в духе Шерли, Сначала Каролина приходила в замешательство, потом научилась парировать удары. «Возмущают? Каким же образом?» — спросила она. «А-а-а!» — вскричала Шарли, подбегая к окну. «Вот и развлечение. На одном из приемов, на которые тебя не вытащишь, мне удалось одержать грандиозную победу. Причем она далась без малейших усилий, уж поверь. Звонят, какая удача. Вдобавок сразу двое. Похоже, в одиночку они не охотятся, только парами». «Выбирай любого, Лина! Мне не жаль! Послушай, как надрывается варвар!» Рыжий пес с черной мордой, о котором мы уже упоминали в главе, где представляли слушателю хозяйку поместья, зашелся лаем в холле и звук громко разнесся по просторному помещению. Следом раздался страшный рык, похожий на раскат грома и ничуть не менее грозный. «Слушай!» — со смехом воскликнула Шерли. «Можно подумать, это при кровавой бойни!» Представляю, как они перепугаются, ведь они не знают старину варвара, как знаю и я. Чужие люди понятия не имеют, что его сердитый рык пустая угроза. Кидаться в бой он не станет. Послышали звуки возни. Пошла, пошла! Проверещал высокий чонливый голос и раздался треск хлыста или трости. Тут же последовал вопль копошение и отчетливо различимый топот. О, Мелон, Мелон! Пошла, пошла! Пошла! Кричал визгливый голос. — Пес их напугал, — радостно сообщила Шерли. Они его ударили, а варвар к подобному обращению не привык и спуску теперь никому не даст. Она бросилась в холл. Один джентльмен несся вверх по дубовой лестнице, стремясь укрыться в галерее или в комнатах. Второй быстро пятился к ступенькам Нистова, размахивая сучковатой дубинкой, как заведенная повторяя «пошла». Пес кидался вперед с лаем и подвывал. У дверей кухни столпились испуганные слуги. Варвар прыгнул. Второй джентльмен бросился на утек вслед за своим приятелем. Тот уже укрылся в спальне и захлопнул дверь прямо у него перед носом. Страх начисто лишает нас милосердия к ближнему. Второй беглец не сдавался и отчаянно дергал ручку. «Э — -э, Джентльмены, — произнесла Шерли мелодичным голоском, добавив в него стальных ноток, — «будьте так любезны, пощадите мои двери». «Успокойтесь! Идите-ка сюда! Посмотрите на варвара! Он ведь и котенка не обидит!» Она принялась ласкать пса. Он улегся у ног хозяйки и вытянул лапы, однако хвост все еще угрожающе дергался, ноздри раздувались, в бульдожьих глазах пылал тусклый огонь. Это был обычный пес, флегматичный, глуповатый, упрямый и верный, любящий свою хозяйку и Джона» слугу, который его кормит. К остальному миру Варвар относился равнодушно, зато удар палкой мгновенно пробудил в нем демона. Мистер Мэллоун, здравствуйте, продолжила Шерли, обращая искрящаяся веселье мечка к галерее. Вы ошиблись. Это вовсе не гостиная, а спальня миссис Прайер. Передайте своему другу мистеру Донну, чтобы поскорее выходил. И я с удовольствием приму вас этажом ниже. Гулко расхохотался Мэл, он покинул дверь и облокотившись о массивные перила. «Этой животине удалось перепугать Донна. Он у нас парень немного робкий», — пояснил ирландец, и вальяжно двинулся к лестничной площадке. «Вот я и решил подняться вслед за ним, чтобы успокоить беднягу». «Так я и подумала. Что ж, спускайтесь, если вам угодно, Джон», — обратилась она к слуге, — «сходите наверх и вызовите мистера Донна». Осторожней, мистер Мэлоун, ступеньки скользкие. Еще бы они не были скользкими из полированного-то дуба. Предупреждение слегка запоздало. Во время своего горделивого спуска Меллон поскользнулся и не скатился вниз, лишь потому, что успел уцепиться за болясины, благодаря чему лестница протяжно заскрипела. Наверное, варвар вообразил, что гость позволяет себе лишнего и снова зарычал. Однако Мелон оказался неробкого десятка, прежде псу удалось застать его врасплох, но теперь курат прошел мимо него скорее с едва сдерживаемым гневом, чем со страхом. Если бы взглядом можно было придушить, в этой жизни варвар не сделал бы больше ни вздоха. Позабыв про всякую вежливость, разъяренный Мелон ввалился в гостиную, опередив мисс Килдер. Покосившись на мисс Холстон, он едва нашел себе силы отвести поклон — Он постоянно переводил взгляд с Каролины на Шерли, и будь одна из них его женой, мало он, несомненно, устроил бы скандал. Он сжимал и разжимал кулаки с таким видом, будто намеревался схватить любую из девушек за горло и придушить. Шерли решила проявить милосердие и сдержала смех. Каролина, как истинная леди, даже не улыбнулась, приведя его унижение. Варвара прогнали, Питера Огаста утешили, ласковым взглядом или словом Шерли могла бы усмирить даже быка. Мэллоун понимал, что поскольку выразить возмущение хозяйке пса не удастся, лучше бы ему успокоиться. Его усилия должным образом оценили, и он действительно успокоился и вновь обрел присутствие духа. Мэллоун явился с определенной целью — обаять и покорить хозяйку Филдхеда. Сначала его ждало суровое испытание, но после можно было вернуться к задуманному. Подобно Марту он явился грозным, как лев, уйти же собирался кротким, как ягненок. Мэллоун уселся на стул поближе к двери в сад, то ли хотел подышать свежим воздухом, то ли на случай неожиданной новой угрозы. Хотя мисс Килдер предлагала ему разместиться на диване, и Каролина дружеским жестом звала его поближе к камину. Гнев и брезгливость сменили привычные Курату зажатость и смущение — Он лихорадочно сыпал банальностями, многозначительно вздыхая после каждой фразы и перед началом новой. Наконец, решив добавить изящной непринужденности в арсенал своих чар, Курат извлек из кармана огромный шелковый носовой платок и принялся им поигрывать, не знаю куда девать руки. Этому занятию он отдался с энтузиазмом. Он складывал красно-желтую ткань по диагонали, расправлял ее элегантным взмахом, потом снова сворачивал в несколько раз и даже искусно скручивал в жгут. Личужин это делал. Собирался ли обернуть платок вокруг шеи или повязать им голову? Хотел ли сделать себе теплое кашне или тюрбан? Ни то, ни другое. Питер Огаст был куда более затейлив и оригинален. Он готовился продемонстрировать юным леди один приемчик, обладавший непреодолимой прелестью новизны — Ирландец скрестил мускулистые ноги, обвил их повязкой и надежно закрепил узлом. Сам он явно пришел в восторг от собственной изобретательности и принялся исполнять все действия на бис. Пронаблюдав за процессом во второй раз, Шерри поспешно отправилась к окну, не в силах сдержать смех. Каролина же отвернула голову, чтобы длинные локоны упали на лицо и скрыли невольную улыбку. Впрочем, мисс Халстон веселилась не только над нелепым поведением Питера дело было еще и в том что он оставил попытки ухаживания за ней презрев пять тысяч фунтов которые она якобы должна была когда нибудь унаследовать и молниеносно переключился на мисс килдер позарившись на поместье и особняк скрывать свои расчеты и маневры малом не собирался никаких плавных переходов изображать не стал сразу взял с места в карьер нацелившись на состояние гораздо более крупное каким образом он надеялся его заполучить совершенно непонятно уж точно неумелыми ухаживаниями. Судя по всему, Джону долго не удавалось убедить мистера Дона спуститься. Наконец этот джентльмен появился в дверях гостиной, ничуть не смущенный своим неловким положением. Дон принадлежал к тем невозмутимым, непоколебимо самодовольным и в высшей степени самоуверенным натурам, которым стыд неведом. Он никогда не краснел, поскольку железные нервы делали его совершенно бесчувственным и не давали краски прилить к щекам, зато и унижение было ему неведомо. У него не имелось ни огня в крови, ни скромности в душе. В общем, Дон являлся типичным обывателем, самовлюбленный, ничем не примечательный, к еще и беспардонный, и заносчивый. Кстати, ему также взбрело в голову приударить за мисс Килдер. Он понятия не имел, что во время ухаживания нужно прикладывать какие-то усилия, угождать тонкому вкусу избранницы, вызывать в ней симпатию к себе и извоевывать ее сердце — По его мнению, вполне достаточно ну, нести пару визитов, и после можно писать письмо с предложением. Далее счастливицы следует принять его ради выгод, который дает Сан жениха, и сразу обвенчаться с ним. И тогда он станет хозяином Филдхеда, заживет на широкую ногу, командуя слугами направо и налево. Будет вкусно есть пить и сделается важным человеком. Э Вряд ли слушатель заподозрил бы планы, столь далеко идущие, когда Дон развязно обратился к предполагаемой невесте и брезгливо протянул. — Опасная у вас собака, мисс Килдер. Ума не приложу, К чему вам ее держать? — Неужели, мистер Дон, надо вам сказать, что я весьма привязана к своему песику? — Полагаю, вы шутите. Не представляю, как можно любить такую зверюгу, уродливую дворнягу, что пристала скорее извозчику, чем леди. Не лучше ли приказать ее удавить? — «Удавить того, кого я люблю?» «Купите вместо него мопса или пуделька, что-нибудь более подходящее прекрасному полу. Как правило, дамы предпочитают комнатных собачек. Пожалуй, я исключение исправил. Да бросьте!» «В подобных вопросах все женщины думают одинаково». Варвар ужасно вас напугал, мистер Дон. «Надеюсь, вы не пострадали?» «Еще как пострадал. Но он накинулся на меня с такой прытью, что я едва в обморок не свалился». «Полагаю, так и вышло. Вы, вы слишком долго пробыли в спальне». И «Еще чуя Я просто дверь держал. Решил получше отгородиться от врага и не впускать никого». «А если бы пострадал ваш друг, мистер Мэллон?» «Мэллон должен заботиться о себе сам. Ваш слуга убедил меня выйти, заверив, что пса посадили на цепь. Иначе я просидел бы в спальне целый день. И что я вижу? Меня обманули. Собака опять здесь». Действительно, сквозь стеклянные двери из сада зашел все тот же рыжий пес с черной мордой. Он явно был не в духе, поскольку вновь принялся рычать и приглушенно посвистывать, особенность, которую он унаследовал от предка-бульдога. «К нам снова гости», — заметила Шерри с вызывающим спокойствием присущим всем владельцам устрашающего вида собак, когда те заходят целаем. Варвар грозно рявкнул и ринулся по дорожке к воротам. Хозяйка неспеша открыла стеклянную дверь и свистнула. Впрочем, пес уже и сам успокоился, поднял крупную голову и ткнулся мордой в колени гостя, чтобы его погладили. — Эх варвар, ах, варвар! раздался жизнерадостный мальчишеский голос. — Неужели ты нас не узнал? С добрым утром, старина! И малютка Свитинг, чье неизменное добродушие помогало ему не ведать страха ни перед мужчиной, ни перед женщиной, ни перед ребенком или зверем, вошел и обласкал четвероногого сторожа. Вслед за ним показался приходской священник мистер Холл, который тоже не боялся варвара, а тот, в свою очередь, не испытывал неприязни к нему. Пес обнюхал обоих джентльменов, заключил, что они совершенно безвредны и могут быть допущены в дом, и удалился к залитому солнцем уголку сада. Мистер Свитинг последовал за ним, желая поиграть, но варвар проигнорировал его. Он признавал лишь руку хозяйки, ко всем прочим оставаясь совершенно безучастным. Шерли встретила преподобных Холла и Свитинга радушно и обоим пожала руки. Они пришли поделиться с ней успехами в сборе пожертвований нуждающимся. Глаза мистера Холла радостно блестели за стеклами очков. Светящаяся в них доброта придавала его грубоватым чертам благородства. Увидев, кто к ним пожаловал, Каролина подбежала и крепко его обняла. Священник посмотрел на нее ласковым, благостным взглядом точь точь улыбающийся Мелангтон. Вместо того, чтобы сидеть в доме, леди повели гостей прогуляться по саду, следуя по обе стороны от мистера Холла. День выдался солнечный, приятный ветерок освежал лица и легонько трепал локоны девушек. Обе они сейчас выглядели прелестно, а одна из них была к тому же и весела. Мистер Холл постоянно обращался к своей радостной спутнице, но чаще посматривал на тихую. Мисс Килдер нарвала целую охапку благоухающих цветов и поделилась с Каролиной — велев ей сделать бутоньерку для мистера Холла. Каролина присела на ступени беседки и стала перебирать нежные бутоны. Священник стоял рядом, оперевшись на трость. Шерли пришлось проявить вежливость и позвать в сад позабытую в гостиной парочку. Она провела Донна мимо его грозного врага-варвара, громко храпевшего в лучах полуденного солнца, положив голову на передние лапы, Дон не испытывал ни малейшей благодарности, поскольку доброту и внимание привык воспринимать как должное, однако мерами предосторожности остался доволен. Стараясь выказать радушие, мисс Килдер предложила куратом цветы, чем изрядно их сконфузила. Особенно застеснялся Малоун, в одной руке державший дубинку, а в другую получивший бутоньерку. Стоило услышать, каким напыщенным тоном Дон брякнул благодарству Словно наследница, наконец, оценила его по достоинству и пытается сим скромным подношением снискать его драгоценное расположение. Только Свитинг принял бутоньерку, как подобает джентльмену, и вставил в петлицу. В награду за хорошее поведение мисс Килдер подозвала Свитинга и дала какое-то поручение. Он просиял и помчался на кухню. Указывать направление ему не требовалось, малютка Курат везде чувствовал себя как дома. Он быстро вернулся, неся круглый столик, поставил его под кедром, собрался всего сада шесть стульев и расположил их по кругу. Вскоре с накрытым салфеткой под носом появилась горничная, лакеев мисс Килдер не держала. Проворные пальцы свитинга помогли ей расставить бокалы и тарелки, разложить ножи и вилки для легкого завтрака из холодного цыпленка ветчины и пирогов. Шерли обожала угощать неожиданно нагрянувших дорогих гостей. Особенно если к ее услугам оказывался расторопный и любезный друг, вроде малютки Свитинга, который готов бегать взад-вперед, радостно принимать и живо исполнять поручения радушной хозяйки. Они с Дэвидом прекрасно ладили, причем его преданность была совершенно бескорыстна, поскольку не имела ничего общего с той глубочайшей привязанностью, что он испытывал к бесподобной Доре, Сайкс. Пикник в саду удался на славу. Дон и Меллон не привнесли во всеобщее веселье почти ничего, действуя лишь ножом и вилкой, да прикладываясь к бокалу с вином. Зато остальные четверо в лице мистера Холла, Дэвида Свитинга, Шерли и Каролины расположились на зеленой лужайке, залитой летним солнцем и окруженные благоухающими цветами, и наслаждались обществом друг друга, ведь в присутствии близких друзей не бывает места скуки». Мистер Холл напомнил леди, что приближается троица, во время которой проводятся грандиозные чаепития учеников воскресной школы и праздничное шествие приходов Брайерфилд, Уинбери и Наннели. Каролина непременно должна участвовать на правах учительницы, и хорошо бы Шерли также последовать ее примеру. «Пусть это будет ее первый выход в свет». Шерли вряд ли пропустила бы подобное событие. Она обожала веселые праздники, незамысловатые развлечения, нарядную толпу, счастливые лица и сердца. Шерли заверила мистера Холла, что он вполне может на нее рассчитывать и располагать ее как ему угодно. Мистер Холл, вы обещаете сидеть со мной рядом за праздничным столом? Спросила Каролина. Я не подведу вас, если Господу будет угодно. «Во время наших эпохальных чаепитий последние шесть лет я всегда сижу по правую руку от нее», — пояснил священник для Шерли. «Каролина стала учительницей в воскресной школе, когда ей было всего двенадцать лет. По натуре она не слишком уверена в себе, как вы знаете, и на своем первом мероприятии, исполняя обязанности хозяйки, стола дрожала и краснела. Я заметил ее безмолвную панику, трясущуюся в маленьких ручках под нос, переполненный кипятком чайник, и пришел на помощь. Сел рядом, вытер поднос, разлил чай. В общем, сделал за нее почти все, как добрая старушка. «Я была так вам благодарна», — воскликнула Каролина. «Еще бы! О чем вы и сообщили с таким искренним воодушевлением, что вполне вознаградили меня за хлопоты, в отличие от большинства юных леди двенадцати лет, которые принимают помощь и заботу как должное, да еще с такой невозмутимостью, будто они сделаны из дерева и воска, а не из плоти и крови». Остаток вечера, мисс Хилдер, она держалась около меня, гуляла со мной по площадкам, где играли дети, а когда всех стали созвать на службу, последовала в ризницу и наверняка вышла бы вместе со мной на кафедру, если бы я не проявил предусмотрительность, и не усадил ее на скамью для священников. «С тех пор он мой друг», — улыбнулась Каролина. «И всегда сижу за ее столом возле подноса с чаем и раздаю чашки. Вот как далеко простираются мои обязанности». Более того, предчувствую, что в один прекрасный день мне придется самолично обвенчать ее с каким-нибудь куратом или фабрикантом. Имейте в виду, Каролина, я непременно наведу справки о вашем женихе, если он не будет джентльменом, способным осчастливить ту, которая маленькой девочкой прогуливалась со мной за руку по лугу в Наннеле. Обряд не состоится. Будьте осторожны в выборе. Мистер Холл, ваше предупреждение излишне. Я не собираюсь замуж. Буду старой девой, как... Ваша сестра Маргарет. Вот и прекрасно. Маргарет вполне счастлива. Для развлечения у нее есть книги, для заботы родной брат, и этого ей довольно. Если когда-нибудь вам придется покинуть Брайерфилд и вы останетесь без крова, приходите в дом священника в Нанели. Если старая дева и ее брат хвостяк будут еще живы, то примут вас с радостью. Вот ваши цветы, промолвила Каролина, протягивая ему букетик. Если бутоньерка вам не нужна, то передайте их Маргарет. Прошу лишь об одном — побудьте сентиментальным хотя бы раз в жизни и сохраните на память обо мне вот эту незабудку. Плевой цветок, который я нашла в траве, а я тоже предамся сентиментальности и возьму в память о вас два-три голубеньких цветочка». Она достала блокнотик в инкрустированном эмалью-переплете и серебряным замочком открыла и положила цветы между страницами, написав карандашиком — хранить в память о преподобном Сириле Холле, моем друге. Май 1800 — такой-то. Преподобный Сирил Холл, в свою очередь, аккуратно вложил незабудку между страниц карманного Евангелия и написал на полях «Каролина». «Ну вот», — улыбнулся священник, — «надеюсь, вы довольны». Мисс Килдер продолжил он, покосившись в сторону куратов, настолько увлеченных собственной болтовней и шутками, что не замечали происходящего на другом конце стола. Вы, наверное, посмеиваетесь над экзальтированностью седого священника, но дело в том, что я привык исполнять просьбы вашей юной подруги, что решительно ни в чем не способен ей отказать. Вообще-то мне не свойственно обмениваться незабудками на память, однако я могу позволить себе побыть сентиментальным, если так велит Каролина». «Мистер Холл весьма сентиментален», — заметила Каролина. «Так говорит Маргарет, и теперь я знаю, что ему это нравится». Мне нравится видеть вас довольный и счастливой, да не спошлет вам Господь подольше сохранять душевный покой и чистоту. Разумеется, я говорю о чистоте относительной, ведь для него все мы грешны. То, что человеческому восприятию кажется безупречным и ангельски чистым, для него немощь, очистить которую может лишь кровь сына его, а укрепить силы духа его. Так давайте же все мы преисполнимся скромности. И я... И вы, мои юные друзья, заглянем в свои сердца и увидим в них соблазны, противоречия, наклонности, кое заставит нас устыдиться. В глазах Господа человека красит не юность, не внешняя красота, не манеры, не обаяние. Для него это вовсе не добродетели. «Юные леди». Глядя в зеркало или слушая мужскую лесть, помните о том, что в глазах Создателя Мэри Энн Эйнли, женщина, которая никогда не восхваляла ни зеркало, ни человеческие уста, гораздо краше и лучше вас. «Воистину», — добавил священник, помолчав, — «она прекрасна. Вы, юные создания, поглощенные самими собой и надеждами земными, не живете так, как жил Христос. Пожалуй, на этого еще не способны, ведь ваше земное существование так прекрасно и безоблачно». Зато мисс Эйнли, смиренная сердцем и исполненная благоговейного трепета перед Господом, следует по стопам Спасителя. Тихую речь мистера Холла перебил резкий голос Донной. «Хе-хе-хе!» <как> <как> начал он, мрочито подчаять горло перед тем, как высказать нечто важное. <как> <как> мисс Килдер, минуточку внимания!» «В чем дело?» — небрежно открыл Шерли. «Надеюсь, кроме внимания у вас еще осталась рука?» — заявил Дон в своей бестеремонной и разразной манере. — Да и кошелек никуда не делся. Я взываю именно к вашей руке и кошельку. Сегодня утром я пришел сюда с целью... Вам следует обратиться к миссис Джилл раздачи милости не ведет она. — С целью просить у вас пожертвования на нужды школы. Мы с доктором Болдби собираемся возить ее в Эклфиге, что в приходе Уинбери. Сейчас деревушка захвачена баптистами, у них там молитвенный дом, а мы хотим их изгнать. Увы, я не имею никакого отношения к Эклфигу. Вся моя собственность находится в другом приходе. И что с того? Церковная вы активистка или нет? Он просто не подражаем. Что за манеры, что за слог? «Я в восторге!» — едва слышно пробормотала Шарли, потом громко сказала. «Разумеется, я принимаю активное участие в жизни прихода. Тогда вы не откажетесь от участия в этом деле. Жители Эклфига — сборище дикарей, и мы хотим их окультурить. Кто же выступит в роли миссионера?» «Полагаю, я сам. При такой любви к пастве вас ждет несомненный успех. Надеюсь, хотя главное — деньги». «Вот подписной лист на сбор средств. Попрошу выделить кругленькую сумму». Шерли всегда жертвовала на благотворительность, не скупясь. Однако после отданных трехсот фунтов и многочисленных мелких сумм, разошедшихся на нужды бедняков, более пяти фунтов она дать не могла. Дон придирчиво изучил запись, объявил пожертвование мизерным и громогласно потребовал «еще». Шерли вспыхнула от негодований и удивления на сегодня достаточно. «Достаточно? Я-то рассчитывала, что вы возглавите список, по крайней мере, сотни фунтов. С вашим-то богатством давать меньше просто неприлично!» Шерли промолчала. «На юге, — продолжил разговорство Дон, — леди с тысячей дохода постеснялась бы давать на общественные нужды всего пять фунтов. Обычно Шерли умела держать себя в руках, но сейчас не выдержала. Ее изящные черты исказились надменной гримасой». — Странное замечание, — проговорила она, — и довольно опрометчивое. Упрек в благодарность за щедрость вряд ли уместен. — Щедрость? Вы называете щедростью жалкие пять фунтов? — Да. Если бы я не пожертвовала их на нужды школы, которую хочет открыть доктор Болби, что я весьма одобряю. — Кстати, не могу сказать того же о его курате, поскольку он действует опрометчиво, собирая, точнее, вымогая взносы. Так вот... «Если бы не эти соображения, я немедленно потребовала бы возврата денег». Дон отличался толстокожестью, поэтому не обратил внимания ни на голос, ни на вид, ни на взгляд Шерли. «Ну и дыра этот ваш Йоркшир», — заявил он, — ни за что бы не поверил, не увидев собственными глазами. «А что за людишки тут живут? Взять хоть богатых, хоть бедных? На юге они стали бы посмешищем». Шерли сжала пальцы и подалась вперед, ноздри ее затрепетали. «Богатые», — опрометчиво продолжал ничего не замечающий Дон, «кучка сквалы, которые не умеют жить так, как подобает людям с их доходами». «Едфхали», — слушателю следует простить мистеру Дону его прононс, «весьма изысканный, как ему кажется, и аристократический». На самом же деле южный акцент, коим Курат так гордился, звучит невнятно, и некоторые слова северяне разбирают не без труда, Едва ли найдется семья, где держат правильный экипаж или Творецкого, а бедные... Вы только посмотрите, как они сбегаются к церкви во время свадеб или похорон, стучать деревянными башмаками. Мужчины все в рубахах с короткими рукавами и в рабочих фартуках, женщины в домашних чепцах и ночных сорочках. На эту чернь стоило бы спустить бешеную корову, чтобы она разметала их всех. А что это идея? Ну все, с меня хватит, тихо промолвила Шерли и яростно сверкнула глазами. Вы зашли слишком далеко, в своем доме я этого не потерплю. Пылка добавила она, поднялась, направилась к садовой калитке и распахнула ее настежь. Убирайтесь вон, строго велела она. Да поскорее, чтобы ноги ваши здесь не было. Дон да буквально остолбенел. Все это время он искренне полагал, что показывает себя в наилучшем свете, как благородные аристократы производят вснух. Шибательное впечатление. Разве он не выразил презрение ко всему в этом жалком Йоркшире? Какие еще требуются доказательства того, что он на голову выше любого из местных? Тем не менее, его вот-вот вышвырнут из Йоркширского сада словно пса. И где ж тут взаимная связь явлений жизни? — Избавьте меня от своего присутствия немедленно, — процедила Шерли, заметив его нерешительность. — Мадам, я... «Я же лицо духовного звания. Как, как можно выгонять меня вон отсюда? Будь вы хоть архиепископом, вы не джентльмены, должны уйти живо!» Шерли приняла окончательное решение, и спорить с ним было бесполезно. Вдобавок варвар услышал шум и немедленно решил присоединиться к веселью. Донну ничего не осталось, как спастись бегством. Наследница Филдхеда затворила за ним калитку и присела в глубоком реверансе. «Как смеет этот спесивый пастырь оскорблять свою пасту? Как смеет этот шепелявый кокни порочить Йоркшир!» — Негодующе воскликнула она, вернувшись к столу. Вскоре гости разошлись. Хмурый вид, поджатые губы и яростно сверкающий взгляд мисс Килдер к дальнейшему общению не располагали. Глава шестнадцатая Праздник Троицы. Фонд сбора пожертвований процветал. Благодаря примеру мисс Килдер, энергичным усилиям трех приходских священников и деятельному, хотя и незаметному участию их верных помощниц Мэри Энн Эйнли и Маргарет Холл, удалось собрать кругленькую сумму, которую распределили между нуждающимися и облегчили тяготы жизни потерявших работу бедняков. Напряжение ослабевало, За последние две недели ни в одном из трех приходов никто уже не громил фабрики, не нападал на особняки. Шерли почти поверила, что опасность миновала, и грозная буря обходит их стороной. С наступлением лета торговля должна пойти на лад. Так бывает всегда. Кроме того, не может ведь война длиться вечно, рано или поздно непременно наступит мир. И вот тогда торговля развернется в полную силу. Примерно так рассуждала Шерли, всякий раз встречаясь со своим арендатором Жераром Муром. И тот спокойно выслушивал ее соображения. Слишком спокойно, чтобы это могло ее устроить. Шерли бросала на него нетерпеливый взгляд, побуждая Мура к объяснениям, однако он лишь улыбался. Глаза же его оставались серьезными, и он отвечал, что и сам верит в окончание войны, поскольку на этом и базируются его надежды и планы. Вы ведь знаете, продолжил Мур, что фабрика улощина работает лишь с расчетом на будущее. Я не продаю ничего, рынка сбыта для моих товаров сейчас просто нет. Я готовлюсь ухватиться за первую же возможность, которая представится. Три месяца назад это казалось нереальным. Я истощил и свой кредит, и свои накопления. Вы прекрасно знаете, кто пришел мне на помощь, из чьих рук я получил спасительный займ. Благодаря этому я могу продолжить рискованную игру, в которую, как мне казалось, больше не сыграю. За проигрышем последует полное разорение, и все же я полон надежд. Нельзя предаваться унынию, пока у меня есть силы, пока я могу бороться, и у меня не связаны руки. Через год, нет, уже через полгода, после окончания войны, я буду в безопасности, поскольку, как вы верно подметили, с наступлением мира торговля развернется». «В этом вы правы, однако я сомневаюсь, что ваш благотворительный фонд обеспечит нам покой надолго. Даровой помощью рабочий класс не утихомирить, благодарность ему неведома, что вполне типично для человеческой натуры. Полагаю, будь наше общество устроено справедливо, никакие постыдные подачки и не понадобились бы, и люди это чувствуют. Кстати, кому они должны быть благодарны? Вам, возможно, духовенству, но только не нам, владельцам фабрик». Они возненавидят нас еще сильнее. Учтите, что недовольные наших приходов переписываются с недовольными из других мест. У них есть штаб-квартиры во всех крупных городах — в Ноттингеме, Манчестере, Бирмингеме. И очень хорошая дисциплина. Каждый их удар тщательно продуман. Душным летом небо, затянутое тучами, порой проясняется, однако опасность вовсе не исчезает, лишь отдаляется. Гроза собирается долго — и рано или поздно непременно разразиться. То же самое происходит и в общественных отношениях. — Что ж, мистер Мур, как всегда, по окончании подобных бесед говорила Шерли, — берегите себя. Если вы хоть сколько-нибудь благодарны мне за все, что я для вас сделала, то пообещайте быть осторожным. Непременно буду следить в оба. Умирать я не собираюсь. Будущее расстилается передо мной подобной Эдемскому саду, И все же, когда я вглядываюсь в тени райских кущ, вдали мелькает видение гораздо более прекрасное, чем Серафим или Херувим. Неужели? И что же это за видение? Я вижу. В гостиную вошла горничная и принялась накрывать к чаю. В начале мая дни стояли ясные, потом пошли дожди, но в последнюю неделю месяца в новолуние снова прояснилось. Свежий ветерок разогнал серебристо-белые тучи, сдвинул их к восточному краю горизонта, где они повисели и вскоре пропали. Чистый синий небосвод приготовился к приходу летнего солнца. На троицу оно взошло во всем блеске, и сбор трех воскресных школ обещал пройти при чудесной погоде. К празднику готовились с размахом. Два больших класса в Брайерфилде, построенные нынешним главой прихода, в основном за свой счет отмыли, побелили и украсили цветами, еловыми ветками, часть которых собрали в саду священника. Щедрая хозяйка Филхеда прислала целых две телеги даров флоры. Более прижимистые владельцы и резиденции Уинов, ограничились одной тачкой. В классах разместили двадцать столов на двадцать гостей каждый, принесли скамьи, постелили белые скатерти... Под потолком развесили не менее двадцати клеток с канарейками, как велел местный обычай, который ревностно соблюдался причетником мистера Хеллстоуна, любителем пронзительных трелей этих птичек, способных перекричать любое, даже самое шумное сборище. Понятно, что столы накрыли вовсе не для учеников воскресных школ, а для их учителей и попечителей. Детей предполагалось разместить на свежем воздухе. В час дня отряды должны были собраться, в два построиться и до четырех часов маршировать по территории прихода, затем следовало чаепитие, в конце праздничная служба с музыкой и речами. Следует пояснить, почему для места сбора арены для празднества выбрали именно Брайерфилд. Этот приход не мог похвастаться ни размерами, ни многолюдьем, как Уинбери. По возрасту он не превосходил древнюю церковь Наннелли с низкими сводами и поросшим хом-домом приходского священника, вокруг которого росли вековые дубы. Дело в том, что так захотел мистер Хэлстон, а его воля была сильнее, чем Болби или Холла. Первый не мог, второй не стал бы оспаривать первенство своего решительного и властного собрата, поэтому они позволяли ему руководить ими. Каролина всегда ждала приближения троицы с содроганием, ведь каждый год ей приходилось появляться на публике и встречаться с самыми богатыми, уважаемыми и влиятельными лицами округи. У нее не было ни матери, ни тетушки, ни компаньонки, если бы не дружеская поддержка мистера Холла, Каролине пришлось бы справляться совсем в одиночку. Целый день находиться на виду, возглавлять процессию на правах племянницы мистера Холстона и учительницы первого класса, Заваривать и разливать чай за первым столом, где восседали самые важные леди и джентльмены прихода. Вдобавок она отличалась робким нравом и слабыми нервами, и до смерти боялась внимания света, так что неудивительно, каким тяжелым был для нее этот праздник. Но в этом году у нее появилась Шерли, и это совершенно все изменило. Праздник троицы из мытарств превратился в сплошное удовольствие. Мисс Килдер в одиночку сделала то, что не удалось бы целой толпе обычных подружек. Ее самообладание, бойкость и в то же время непринужденность, сознание важности высокого положения, которым она вовсе не кичилась. Достаточно было только взглянуть на нее, как Каролина преисполнялась мужество. Единственное, чего следовало бояться, наследница не явится в назначенный час к месту встречи. Порой она относилась ко времени слишком беспечно — А Каролина прекрасно знала, что дядюшка никого не станет ждать и секунды. Едва часы пробьют два, зазвонят колокола, и шествие начнется. Значит, за Шерли придется зайти, иначе подруга ее подведет. В день праздника Каролина встала с первыми лучами солнца. Все утро она вместе с Фанией и Лизой готовилась к приему гостей, наводила порядок и расставляла в столовую легкую закуску и напитки, вино, фрукты, кексы и пироги. Затем нарядилась в восхитительное платье из белого муслина, которое как нельзя лучше годилось для события, поскольку было и праздничным, и скромным. Фанни ловко завязала вокруг талии хозяйки новый пояс, подаренный ей ко дню рождения Маргарет Холл. Каролина полагала, что его купил сам Сирил, и в ответ поднесла ему комплект батистовых воротничков в красивой коробке. Свою простенькую шляпку Каролина обшила в тон поясу, на плечи набросила элегантный, хотя недорогой шарф из белого крепа, Вряд ли ее можно назвать «писаной красавицей» и сказать, что выглядела она умопомрачительно, зато смотреть на нее было приятно, как на хорошенькую картинку, где мягкость нежных оттенков и изящность линий вполне искупают отсутствие ярких красок и четких контуров. Ласковые карие глаза и свежесть лица Каролины прекрасно сочетались с нарядом, подчеркивая скромность, доброту и мечтательность натуры. Подобной девушке не испугался бы ни Агнец, ни Голубка, они признали бы в ней родственную душу, столь же бесхитростную и незлобливую, как и они сами, или же какими их принято считать. В конце концов, Каролина лишь слабое, грешное человеческое существо, хотя и довольно привлекательное с виду, но, как справедливо заметил преподобный Серил Холл, ни в коей мере не сравнимая в добродетели с увядшей мисс Эйнли, в данный момент надевавший в узкой спаленке черное платье, унылую серую шаль и шляпу. И Каролина отправилась в Филдхед, выбирая самые заросшие тропки и луга, чтобы никого по пути не встретить. Она быстро шагала под зелеными кронами по мягкой траве. Ни пыль, ни роса не могли бы испачкать подол ее безупречно чистого платья или намочить изящные туфельки, потому что ни пыли, ни росы не было. Недавние дожди смыли всю грязь, а ослепительно яркое солнышко высушило влагу. Каролина бесстрашно ступала и на ромашки, и на траву, и даже в густые заросли. Добравшись до особняка, она направилась в будуар мисс Килдер. И правильно сделала, иначе Шерли непременно бы опоздала. Вместо того, чтобы быстро собираться, она растянулась на тахте с книгой в руках. Мисс Прайер тщетно пыталась убедить ее, что пора вставать — Каролина не стала тратить слов понапрасну, забрала у подруги книгу и собственноручно принялась ее переодевать. Разомлевший от жары юной проказницы Шерли, хотелось болтать, смеяться и ничего не делать. Но настойчивая Каролина решила успеть во что бы то ни стало и продолжила торопливо завязывать шнурки и закалывать булавки. Наконец она застегнула последний крючок и строго пожурила Шерли, заметив, что негоже леди быть такой беспечной, и она прямо-таки олицетворяет собой преступную нерадивость — Впрочем, следует признать, что это было прелестное олицетворение столь досадного качества. Шерли составляла противоположность Каролине. Элегантность проглядывала в каждой складке ее платья, в каждом изгибе фигурки. Роскошный шелк подходил ей больше, чем более скромный материал. Палантин с богатой вышивкой, небрежно брошенный на плечи, был ей очень к лицу. Украшенную цветами шляпку она носила словно корону — Шерли следила за модой, и со вкусом подобранные детали туалета оттеняли ее искренний и открытый взгляд, лукавую улыбку, прямую осанку и легкую грациозную походку. Закончив одевать подругу, Каролина взяла ее за руку и увлекла вниз по лестнице, а потом и в парк. Летя, сломя голову по цветущим лугам и смеясь, девушки напоминали белоснежную голубку и радужную райскую птицу, которые спешат на светский раут. Благодаря расторопности мисс Хелстон они успели вовремя. Хотя церковь заслоняли деревья, девушки услышали размеренные удары колокола, созывавшего участников шествия. Также до них донесся гомон толпы и шарканье ног. На дороге показался отряд школы Уинбери, насчитывавший пять сотен душ. Во главе него шли священник и курат Болби и Донн. Причем первый вышагивал важно, как подобает духовному лицу его ранга, в широкополой шляпе, в просторном черном сюртуке, опираясь на внушительную трость с золотым набалдашником. При ходьбе доктор Болби помахивал тростью и кивал своему помощнику. Дон, несмотря на явную худосочность по сравнению со своим упитанным патроном, умудрялся выглядеть типичным куратом. Все в нем свидетельствовало о высокомерности и самомнении, от вздернутого носа и гордо задранного подбородка до черных гетер, коротковатых панталон без штрипок и туфель с квадратными носами. «Шагайте себе, мистер Дон. Вы уже показали, каковы на самом деле. Вы уверены, что выглядите превосходно. Считают ли так же девушки в белом или лиловом платьях, наблюдающие за вами с пригорка, уже другой вопрос?» Дождавшись, пока пройдет отряд, девушки побежали к церкви. Во дворе собралось множество детей и учителей, разодевшихся к празднику в свои лучшие платья. Несмотря на тяжелые времена и предгрызовые настроения, в округе они постарались на славу. Британская любовь к приличиям творит чудеса. Нищета заставляет ирландскую девушку облачиться в лохмотье, однако не в силах принудить англичанку расстаться со скромной изящной одеждой, без которой она сама себя перестанет уважать. Кроме того, владелица поместья, а именно Шерли, глядящая сейчас с удовольствием на принаряженную радостную толпу, действительно сделала много добра жителям своего прихода. Ее щедрость помогла беднякам подготовиться к празднику, и многие детишки получили новое платьице или шляпку. Она это знает и радуется, что ее деньги, пример и авторитет существенно улучшили положение людей вокруг нее». Пусть Шерли и не склонна к беззаветной жертвенности мисс Энли, зато отыскала другой способ проявить заботу по мере своей силы возможностей. Каролина тоже довольна, потому что и она сделала доброе дело. Рассталась с несколькими платьями, лентами и воротничками из собственного гардероба, чтобы принарядить девушек. Поскольку деньгами Каролина помочь не могла, то последовала примеру мисс Эйнли и посвятила детям свое время и усердие. Людно не только на церковном дворе, но и в саду. Между лилиями и цветущими желтыми гроздями золотым дождем прогуливаются парочки, и целые компании, и леди, и джентльменов. Дом также не пустует. У широко открытых окон стоят веселые гости, попечители и учителя, которые примкнут к шествию. Позади дома разминаются оркестры трех приходов — Фанни и Элиза нарядились в лучшие платья и капоры, надели белоснежные фартуки и расхаживают среди гостей, обнося их крепким вкусным элем, сваренным по приказу главы прихода и под его чутким руководством. За что бы он ни брался, все получается наилучшим образом. Мистер Хелстон терпеть не может небрежности в любых ее проявлениях и все делает на совесть, начиная с постройки церкви, школы или здания суда и заканчивая приготовлением обеда. В этом отношении мисс Килдер с ним сходна, и они признают заслуги друг друга. Каролина и Шерли вскоре очутились в самой гуще народа, причем первая освоилась очень быстро. Вместо того, чтобы тихо сидеть в дальнем углу, она расхаживала по комнатам, разговаривала с гостями и улыбалась. Дважды даже заговорила первой, не дожидаясь, пока к ней обратятся. В общем, совершенно преобразилась. Подобной перемене она была обязана присутствию Шерли и ее уверенным манерам. Мисс Килдер ничуть не робела на людях и не избегала общения с ними. Любые человеческие существа, будь то мужчины, женщины или дети, которые не проявляли неучтивости и грубости по отношению к ней, удостаивались теплого приема. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но в целом можно заметить, что пока человек не доказывал обратного, Шерли считала его хорошим и ценным знакомством и вела себя соответственно. Благодаря подобному убеждению она стала всеобщей любимицей, ведь оно лишало ее шутки и извительности и делало приятной собеседницей, ничуть, впрочем, не умаляя ценности истинной дружбы, связывающей Шерли с теми, кто был ей действительно близок. Настоящей подругой ей стала мисс Хаустон, которую она выбрала умом и сердцем, а всяким мисс Пирсон, Сайкс, Уинн и прочим доставались лишь ее добродушие и любезное обхождение». Шерли сидела на диване в окружении многочисленных гостей, и тут в комнату вошел Дон. Она уже успела забыть, как сильно он вывел ее из себя на днях, поэтому кивнула и добродушно улыбнулась. И тогда он показал характер. Дон не знал ни как отклонить приветствие с достоинством оскорбленной гордости, ни как принять его с искренностью того, кто готов забыть и простить, Суровая отповедь наследницы не заставила его устыдиться, и он вовсе не испытывал этого чувства при встрече с своей обидчицей. Дон да не настолько погряз в грехе, чтобы открыто проявлять враждебность, поэтому просто проследовал мимо с глупым видом, сердит насупившись. О примирении не могло идти и речи, а пыл негодования был чужд его ленивой натуре, которую не растормошило бы и большее унижение. «Не следовало устраивать ему сцену», — шепнула Шерли Каролине. «Я сваляла дурака». Отчитывать бедняжку Дона за его глупенькие нападки на Йоркшир все равно, что гонять комарика, пытающегося прокусить шкуру носорога. Будь я джентльменом, наверняка помогла бы ему покинуть мой кровь, прибегнув к физической силе. Теперь я рада, что ограничилась вот Пусть ко мне даже не суется. Терпеть его не могу. Даже потешаться над ним скучно. Вот Мэллоуна интереснее. Похоже, Мэлоун решил подтвердить оказанное ему предпочтение — Едва Шерли успела закончить фразу, к ним подошел Питер Огост при полном параде в перчатках, надушенный и напомаженный, с огромным букетом распустившихся махровых роз. Он вручил их наследнице с таким изяществом, что ни один карандаш не способен запечатлеть его должным образом. И кто бы теперь посмел утверждать, будто Питер не умеет ухаживать за дамами? Он собственноручно собрал цветы и вручил их, возложил на алтарь любви, точнее мамоны, свои нежные чувства. «Геркулес за прялкой, лишь бледное подобие Питера с букетом!» Вероятно, он так и думал, потому что откровенно удивлялся сам себе. Мэллон отступил без единого слова и пошел прочь, самодовольно усмехаясь, потом внезапно замер и обернулся, словно желая убедиться в реальности происходящего. «Да, на лиловом шелку действительно лежат шесть пышных красных розанов, а белоснежная ручка, унизанная золотыми кольцами, небрежно придерживает подношение, склонив и пряча, смеющаяся личикой в длинных локонах. Питер заметил смеху, он не мог ошибиться. Над ним жестоко посмеялись его галантность, рыцарский подвиг стали поводом для острот девицы, даже двух девиц, ведь мисс Хелстон тоже заулыбалась. Более того, он понял, что ловкий маневр разгадан и помрачнел, как туча. Когда Шерли подняла голову, то встретилась с его свирепым взглядом. Ну по крайней мере, у Мэллова нахватило пороху ненавидеть». О, Питер действительно стоит того, чтобы закатить ему сцену, и когда-нибудь он непременно ее получит», — шепнула Шерли подруге. И вот в дверях столовой торжественно появились три священника в мрачных черных одеяниях, но с сияющими лицами. До сего времени они занимались делами духовными, теперь же решили вкусить пищи телесной. Большое глубокое кресло, обитое Софьяном, ждало доктора Болдби, куда его с почетом и припроводили». Каролина, которой Шерли намекнула, что самое время приступить к обязанностям хозяйки, поспешила подать этому весьма крупному, уважаемому и, в общем-то, достойному другу своего дядюшки бокал вина и миндальное печенье. Церковные старосты болби они же попечители воскресной школы, уже стояли около него, миссис Сайкс и прочие леди окружили его со всех сторон и выразили надежду, что он не слишком утомился и жара не тревожит главу их прихода. Миссис Боултби, твердо убежденная в том, что, когда ее господин погружается в дрему после сытного обеда, лицо его уподобляется ангельскому лику, склонилась над мужем и нежно утерла со лба испарину, настоящую или мнимую. Короче, Болдби буквально упивался вниманием и участием, бормоча слова благодарности своим грудным голосом и зверяя, что чувствует себя вполне сносно. На Каролину он не обратил ни малейшего внимания, лишь принял поданное ее угощение» он и прежде ее не замечал и едва ли знал, что она вообще живет на свете, однако печенье очень даже приметил, поскольку любил сладости и взял с тарелки целую пригоршню. В вино миссис Болби тут же развела горячей водой и добавила сахару с мускатным орехом. Мистер Холл стоял возле открытого окна, вдыхая свежий воздух и ароматы цветов, и дружелюбно беседовал с мисс Эйнли. Вот кому Каролина была рада угодить. «Что ему принести?» «Мистер Холл не должен идти за угощением сам, она с удовольствием за ним поухаживает». Каролина взяла маленький поднос, чтобы предложить ему самых разных закусок. Маргарет Холл и Шерли тоже приблизились. Четыре дамы окружили любимого священника и пребывали в полной уверенности, что смотрят на ангела во плоти. Сирил Холл представлялся им непогрешимым, словно папа римский, как и доктор Томас Болдби своим почитателем — Глава прихода Брайрфилд также собрал вокруг себя толпу человек в двадцать или даже более. Ни один другой из трех священников не смотрелся столь впечатляюще в кругу почитателей, как Хэлстон. Кураты по обыкновению сбились в кучку и образовали созвездие из трех звезд меньшей величины, чем их патроны. Многие юные леди поглядывали на них издалека, однако приближаться не решались. Мистер Хэлстон вынул часы. «Без десяти два!» Громко объявил он. «Пора строиться, идемте!» Он взял широкополую шляпу и вышел пружинищим шагом. Все поднялись и последовали за ним. Двенадцать сотен детей построились в три отряда по четыреста душ, во главе каждого расположился оркестр. Учителям Хелстон велел встать парами между группами, по двадцать учеников язычно призвал следующих лиц. «Грейс Болби и Мэри Сайкс, выводите Уинбери!» маргарет холл и мэри энн эйли за вами наннелли каролина хелстон и Шарли килдер возглавьте Брайерфилд. потом он скомандовал снова мистер дон и дети куинбери мистер свитинг к наннели мистер Меллон к брайерфилду и все эти джентльмены поступили в распоряжение леди генералов священники отправились на передовую причетники в самый тыл хелстон поднял шляпу В то же мгновение зазвонили восемь колоколов на звоннице, вступили оркестры, запела флейта, откликнулся рожок, загремели барабаны, и шествие началось. Впереди расстилалась широкая белая дорога. На безоблачном небе сияло солнце, ветер трепал кроны деревьев и тысяча двести детей в сопровождении ста сорока взрослых с веселыми лицами и радостью на душе. Все как один зашагали вперед. Отрадное то было зрелище, и вдобавок богоугодное. Настоящий праздник и для богатых, и для бедных результат промысла Божьего и неустанного труда клириков. Английскому духовенству следует воздать должное. Оно далеко не безгрешно, поскольку состоит из плоти и крови, как и все мы. Однако без него стране пришлось бы долго. Если церковь падет... Британия понесет невосполнимую трату. Боже, храни нашу церковь и вдохни в нее новые силы. Боже,